Понять прямо не могу, откуда сие. Чем заслужил такое презрение и забвение, не токмо заслуг? Нет, их и не было, не о них говорить хочу, а о любви моей, о преданности безмерной и вечной. Твердые доводы к тому давал и давать готов ежечасно. Жизнь сложу тут же по единому слову твоему но таковое сносить — это превыше сил. Брошен, забыт, в шуты поставлен, на общий смех и глум, и кого ради? Хоть бы человек был, пешка, щенок, ничто, и тебя, матушку, словно зельем опоил, Словно чарой обошел, прости, Господи, В одни такие, мол, ведь даже грешно. Чего видала в цыпленке в том, Что нашла в башке его пустой, В роже его пряничной, мизеришко подобной. Да глазом мигни, десяток тебе раз лучше предоставлю. А тут... За тебя досада, матушка, За тебя сердце болит. Уж о себе и не поминаю почти. Думаешь, неведомо мне, как он помаленьку дела все и тебя самое в руки свои в обезьянье забирает? Вот, вот, сам он на себя портрет пишет. Обезьяна у него по столам да по мебелям скачет. Вещи грязнит да портит. По реки у почтенных людей грызет кое к фаворитишки поганому являются, до да тебя почитая. Вот и он сам на ту свою обезьяну смахивает. Ну, счастлив его, Господь, что тебя я люблю дожалею жалею, я бы ему... Ах, молчи, молчи, мой друг, не смей и говорить мне такого ужаса. И не грешно тебе так мучить свою государню? Я всегда останусь к тебе, как и раньше была, Но дай же мне тоже самой жить, как мне хочется. Боже мой, какая я несчастная! Два моих лучших друга. Ты — первый и единственный, и он — последний. Пойми, князь, последний. Вот даже Мамонов на что пошел, оставил меня ради девчонки смазливой. А этот не уйдет, не оставит, пока сама не захочу и ты понимаешь это не хуже моего, так оставь же, князь, не мучь меня, дай с ним в покое доживать. Право он не мешает и не думает идти против тебя, право он — покой. В покое думаешь с ним дожить? Где же прозорливость твоя, матушка? Ты провидица была. Неужто теперь так от склонности к этому мальчишке затемнилось? Он теперь такой тихенький, змея эта подколодная, да и то уже ковы строит. А там, погляди ты у него, куда хуже в руках будешь, чем говорить изволишь, что я тебя теснил. Я о тебе век думал, о благе твоем, о родине. Родина — слава, твоя слава. Моя слава — общее счастье, а этот — пройдоха. Он куски хватать любит и пуще учнет. Отец его — ведомый вор, кого хочешь, спроси. До того дошел, чуть в сенат посажен, тяжбы скупает через своих клевретишек. Да сам после те тяжбы в свою пользу и решает, других на сие уговаривая. Да и того мало. Вот, Бехтеев, на днях ко мне приходил, майор один отставной. Прямо зубов старик у него воровским манером, деревнюшку и шестьсот душ захватил. Теперь и отдавать не желает. Позор. Досказывают, не только на сынка в надежде то творится, а и долю получает любимец твой от всех стяжаний отца хапуги, взяточника, прямого грабителя. — Что о тебе, матушка, думать станут? — Господи, да если бы человек хороший, сам бы я ему ноги мыл да воду пил тебя ради, а этот, этот... Пена появилась и сохла в углах губ разгневанного отставного фаворита. Он умолк, как будто опасаясь слишком грубым, грязным словом оскорбить слух женщины, которую все-таки надеялся образумить и лаской, и грозой, как делают отцы с дочерьми, мужья с легкомысленными женами. Долголетнее сближение, постоянная общность интересов установили между подданным и государыней почти супружеские отношения. Но на этот раз все усилия Потемкина были напрасны. «Нет, не может быть. Ты ошибаешься насчет Платона. У него столько врагов. Нет-нет», — только повторяла Екатерина, уткнула лицо в подушки и на все дальнейшие речи и грозные упреки отвечала только взрывами слез. Уже не первый раз происходили такие сцены со дня приезда Потемкина, но сейчас ему хотелось довести все до конца. — Вот, матушка, прямо тебе скажу, между нами двумя выбирай. Ни единого разу ты слова такого от меня не слыхала. А теперь сказал, и твердо буду держаться его. Не себя ради тебя и отечество спасая, сей выбор тебе кладу. И без страха ответ дай, матушка. От тебя отойдя, них кому на службу не отдамся. Вон доносили тебе, что и румынским господарем я быть собираюсь, и в курлянские герцоги на вольное правление тянусь, и в польские короли пройти собираюсь, от тебя отойдя. Богом клянуся, враки все высшая радость моя, высшая честь, великое счастье тебе служить, тебя покоить. Довольно у меня всего, что на земле ценно, а верю я в Господа моего. Хотел бы и нетленных благ для души спасения собрать малость, свято присягу свою держал и держать стану. Он при тебе будет, я тут не жилец. В ли в поместье или свои поеду, там видно будет. Но цесаревичу служить не стану, как тоже опасение тебе вливали дружки мои, предатели. Вот и выбирай. Да что ты! Да как это можно? Вдруг, переставая рыдать, совершенно твердо, почти строго заговорила Екатерина. Она даже как будто обрадовалась, что от личности Платона беседа перешла к более общим вопросам. — Да могу ли я без тебя? И думать не смей. Мы оба с тобой служили государству столько лет, и помереть на службе должны. Вот тогда смеешь говорить, что присягу свято держал. Тогда и к Богу придешь со спокойной душой, а иначе и быть не может, слышишь? И властно, почти вдохновенно звучит голос этой женщины, за минуту перед тем казалась разбитой, подавленной своей ли виной или напором чужой сильнейшей души.